смею верить, что и впредь не пощажу слабых сил моих. Смею верить, что и впредь не пощажу слабых сил моих. На пользу! На пользу! Общую! Общую! Эна. Эна давай лесоса. Ну как, легче? Не чувствуете, что у вас стало легче на сердце? Как будто в душу к вам слетел какой-то ангел. А? Чувствуете присутствие ангела? Да, Фома, как будто легче сделалось. Как будто сердце ваше, после того, как вы победили себя, окунулось в каком-то елее. Да, Фома, действительно, как будто по маслу пошло. Как будто по маслу? Я, просим, не про масло вам говорил. Но все равно... Вот что значит, полковник, исполненный долг. Побеждайте, побеждайте себя, вы самолюбивые, необъятно самолюбивые. Самолюбив, Фома, самолюбив, Но вижу, вы, вижу. Вы эгоист, мрачный эгоист. Эгоист, Фома, эгоист, и это вижу. Как тебя узнал, так и это узнал. Ну, хорошо, довольна об этом, я ухожу, А вы сейчас идите к вашей родительнице, плачьте, рыдайте, но вымолите у нее прощение. Это ваш долг, это ваша обязанность. Фома, я готов хоть до рассвета простоять перед ней на коленях, но подумай, чего от меня требуют. Ведь это несправедливо, Фома, это жестоко. Фома, будь великодушен вполне, заступись, осчастливь. И тогда я клянусь, клянусь. Нет, нет, полкова. Это не мое дело. Ступайте, летите, спешите, Но поправьте обстоятельства своим послушанием. А я, я буду всю ночь молиться за вас. Прощайте. Прощаю и тебя, старик. Знаю, что ты не своим умом действовал. Прости ты мне, если я в чём обидел тебя. Прости, Прости все. Простите, простите все. Сладкогласный человек. — Признаюсь! — Ты подслушивал? — Да, дядюшка, я подслушивал. И вы, и вы могли сказать ему ваше превосходительство. — Что же делать, братец? Я даже горжусь. Это ничего для высокого подвига. Но какой благородный, какой бескорыстный, какой великий человек! — Хорошо, дядюшка, гордитесь же им сколько угодно, а я еду, терпения моего больше нет, я я сегодня же еду. Друг мой, Серёжа, пока мест уйди к себе, подожди только две минуты. Я, брат, иду теперь к маменьке. Там надо кончить важное, великое, громадное дело. Я теперь знаю, как надо сделать. Две минутки, только две минутки, Сергей. Он пожал мне руку и поспешно вышел. Нечего было делать, пришлось отправляться в отведенную мне комнату, в которую уже принесли мой чемодан. Войдите. Надеюсь, вы позволите мне с вами познакомиться. Очень рад. Мизинчиков Иван Иванович. Прошу вас, прошу. Я, видите ли, пришел к вам с небольшой просьбой. С просьбой? Да. Помилуйте, я всем, чем могу быть полезен. Дело в сущности очень простое. Я, видите ли, хочу... увести Татьяну в ванну и жениться на ней. Видите ли, я теперь в долгах и без копейки. У меня есть, кроме того, сестра, девица лет 19 сирота круглая, живет в людях и без всяких, знаете ли, средств. В этом, конечно, я тоже виноват. Жил глупо, сдавал тоны, играл, пил, но теперь я одумался, хочу совершенно изменить образ жизни. Но для этого мне необходимо иметь сто тысяч ассигнаций. Здесь я увидел эту Татьяну ванну, и тотчас же у меня родилась мысль. Я немедленно решил пожертвовать собой и жениться.